С недавних пор в нашем подъезде начали происходить странности. Иногда по ночам кто-то ломился в двери, иногда были слышны шаги и тяжелое дыхание, иногда хлопали дверью. Весь наш подъезд негодовал по этому поводу, и жители пытались принять меры, и камеры ставили, и обращались в полицию, но толку никакого. Полиция ничем не могла помочь. А на камере даже в те ночи, в которые я и десятак других жителей не могли спать, ничего не было. Вскоре эти странности переросли во что-то большее, в то, во что я до сих пор не могу поверить. Та ночь отпечаталась в моей голове как самая страшная и ужасная ночь в моей жизни, в которую я лишь чудом выжил. Все начиналось как нельзя банальнее. Я возвращался с работы домой мерзким осенним вечером. На улице уже почти стемнело, а ветер все сильней обжигал мое лицо. Одет я был совсем не по погоде. Тонкие джинсы с кроссами и джинсовка. Простуда мне была обеспечена. Вскоре за серыми деревьями поведнелась не менее серая и унылая хрущевка, в которой я обитаю. И именно тогда я заметил что-то странное. Подходя к подъезду, я окинул взглядом пятиэтажное тридцатилетнее здание. Мое внимание привлек силуэт, который показался мне в оконке между первым и вторым этажом. Выглядел он как-то странно, какой-то слишком высокий, но я не придал этому значения и засунул руку в карман в поисках ключей. И вскоре я поднимался по лестнице, не удививая от того, куда же делся силуэт. Ведь когда я заходил в подъезд, я четко видел, что он все еще там. Выйти он не мог, я бы заметил, а дверью вроде никто не хлопал. Но не придав этой детали особого значения, я поднялся на свой этаж и трясущимися от холода руками искал ключи по карманам. Через секунду я залетел в квартиру и мурашки меня обдарили со всех сторон из-за резкой смены температуры. Я быстро разозился, побежал в ванную и поставил руки под горячий напор воды. Спустя минут пять я поставил набираться в ванную и пошел на кухню. Быстро перекусил и залез в ванную. И именно тогда я впервые услышал это. Лежу я в ванне, кайфую, уже собираюсь мыть голову, как слышу какие-то странные звуки, что-то типа шаркающих шагов. Они приближались вроде как с верхних этажей. И да, скажу сразу, стены здесь совсем тонкие, соответственно и слышимость крайне хреновая, и поэтому все звуки в подъезде, в квартире были слышны хорошо. Шаги раздавались около минуты, как в один момент просто затихли. Это была вторая странность, которой я не придал особого значения. Через минут пятнадцать я вышел из ванной и поставил кипятиться чайник, а сам пошел в спальню одеваться в домашнее. Минут через пять чайник закипел. Я кинул чайный пакетик в чашку и залил кипятком. Попив чай, я вновь оказался в спальне. Время только начала десятого, поэтому я могу посидеть немного за кампом. Время пролетело незаметно, как мои глаза начали слепаться. Я посмотрел на часы, они указывали ровно одиннадцать вечера. Я встал с кресла, расстилел кровать и плюхнулся под одеяло. Уснул я быстро. Но мне казалось, что уже через сон я едва ли слышал те самые шаги. Проснулся я по будильнику в восемь утра и понял, что нужно брать отгул на работе. Меня всего морозило, нос заложило, горло болело. За окном небо было затянуто тучами, а дождь торобанил по подоконнику. Позвонив начальству, я отпросился на пару дней и вновь закрыв глаза, отвернулся к стенке. Только начал было засыпать, как вдруг в мою дверь постучали. Я недовольно встал с кровати, накинул халат и, свернувшись от холода, вышел в прихожую. Посмотрев в глазок, я увидел свою соседку сверху. Ей было лет шестьдесят, Мари извать. Открываю дверь, здоровуюсь, а она мне и говорит: "Доброе утро. Вы уж простите, что так рано". Но вы ночью ничего такого не слышали? Может шаги какие-нибудь или в дверь вам стучали? Да нет вроде. Ну шаги только вечером слышал, когда с работы пришел. Да и все вроде. Да просто я же дома постоянно и ближе к ночи постоянно слышу, как кто-то бегает по подъезду. Я уже даже и в полицию звонила, сказали вот меры примут. Ну не знаю, я только один раз слышал. Я захлопнул двери, проклиная в голове эту бабку. Но вскоре меня будто осенило. Я ведь первый раз за несколько дней пришел раньше, чем обычно. Ведь всю неделю были завалы на работе. Может, я так уставал, что ни на что не обращал внимания? Но эти мысли быстро вылетели из моей головы, ведь я уже кутался в одеяло и мирно засыпал. На этот раз проснулся ближе к одиннадцати, чувствовал себя уже получше. но мне еще было плохо, с трудом поднявшись с кровати и напялив на себя одежду, я отправился в ванную, попутно включив чайник, умылся, заварил себе кофе и сделал пару бутербродов. Кофе меня никогда не бодрило, я просто любил его вкус. И делая очередной глоток, я ощутил, как тепло разливается по телу. В общем, тянуть не буду. Утро прошло по обычному. Я повалялся еще пару часов и попытался убраться. Весь день в подъезде происходил какой-то движ, бродили полицейя, какие-то мужики повесили по этажам камеры. Странности вновь настигли меня вечером. Я выходил из толчка, как вновь услышал шаги. На этот раз я был в них уверен. К слову, на улице уже стемнело, часов девять вечера было. Так вот, эти шаги приближались к моей квартире. Внутри меня все застыло. Вскоре к шагам прибавилось и тяжелое дыхание. Я его отчетливо слышал. Прошло еще где-то секунд десять, как шаги остановились прямо у моей квартиры, по крайней мере мне так показалось. Да, точно, кто-то стоит прямо за моей дверью. Я слышал, как он дышит. Я просто стоял как вкопанный и ждал каких-то действий. И тут эту непонятную атмосферу нарушил дверной звонок. Потом еще один и другой. И тут страх сменился гневом, и я подошел к двери и прыгнул к глазку, а там никого. Но, но я же слышал дыхания, когда подходил к двери. Открывать дверь я не стал, инстинкт самосохранения не давал мне этого сделать. Я посидел за кампом еще пару часов и начал расстилать себе постель, как услышал хлопок подъездной двери. Я быстро подбежал к окну, дабы посмотреть, если кто и вышел, то это, скорее всего, тот, кто в дверь мне тара банил, ибо в нашем подъезде живут лишь пенсионеры, и никто после девяти не выходит. Но никого не увидев, я пошел обратно, доделал свои дела, запил таблетки от кашля и упал на кровать. В ту ночь больше ничего странного не происходило. Проснулся я в полдесятого, чувствовал себя гораздо лучше. Завтра на работу. За окном по-прежнему пасмурно. Спал бы и спал себе, но организм требовал обратного. Я поднялся с кровати, оделся и пошел к ванной. Но на середине пути меня отвлекли голоса в подъезде. Я глянул в глазок и увидел трех полицейских допрашивающих одну из моих соседок. Сбоку от меня живет. И стоило мне только отойти от двери, как в нее позвонили. Да, это была полиция. Открываю дверь и думаю, что сейчас позадают вопросы, связанные с ночными звуками, и отстанут. Так, собственно, и произошло. Но когда я узнал причину всего этого кипиша, я обомлел. Как мне сказали сотрудники, мою соседку сверху, ту самую, которая ко мне вчера приходила, нашли мертвой. Причиной была остановка сердца, но об этом я уже позже узнал от соседей. Как говорили очевидцы, под утро она позвонила своей сестре с криками о помощи. Она вызвала полицию, а обнаружили ее уже не живой. Такие новости, конечно, дали пинка моему заспанному сознанию, и весь день я провел в каком-то непонятном страхе. И вновь неприятные странности настигли меня вечером. Часов в восемь мне пришлось выйти в магазин купить кофе и продуктов по мелочи. Возвращаюсь я, значит, с магазина и осматриваю окна моей Хрущевки и вижу, как в окнах четвертого этажа одной из квартир мигает свет, будто кто-то включает и выключает его. И каков же был мой ужас, когда я понял, что это окна квартиры моей умершей соседки. После увиденного в подъезд заходить мне никак не хотелось. Я просто сел на лавку и пытался найти этому объяснение. Но здравый рассудок твердил, что в этом ничего такого нет. Может, проводка полетела, или ее сестра с дочкой проводят все процедуры перед похоронами, мало ли. В общем, через пару минут я уже сидел на кухне и заваривал дошак, и вновь вечер я провел за кампом, но спать лег пораньше, ведь завтра уже на работу. Следующая неделя прошла так, как и все другие. Я уходил на работу в десять утра, а возвращался в десять вечера. Уставал очень сильно. Ничего вроде больше не происходило. Я уже и забыл обо всей этой суматохе. Но в один из дней, а точнее в одну из ночей, я возвращался домой. Помню, тогда еще был завал на работе, я сильно задержался, и на часах было примерно двенадцать. Сначала хотел остаться ночевать в офисе. Но все же вызвал себе такси. И знаете, лучше бы я остался в офисе, ведь то, что произошло той проклятой ночью, оставило отпечаток в моей психике и ужасные воспоминания, которые будут преследовать меня до конца моих дней. Выйдя из машины прямо перед домом, в глаза мне бросилась одна деталь: как и в ту ночь, когда все это началось, в окне между первым и вторым этажом кто-то стоял. Силуэт напоминал деда Мишу. Может покурить вышел? Хотя он же живет на пятом этаже. Какого хрена он там делает? Пересилив себя, я вошел в подъезд и быстрым шагом начал подниматься на свой этаж. И проходя именно тот пролет между первым и вторым этажом боковым зрением, я заметил кого-то в самом углу этого чёртова пролета. Я даже не оборачивался. Просто забежал на свой этаж и залетел в квартиру, закрывшись на оба замка. Я выругался вслух и начал раздеваться. Твою ж мать, здоровый мужик, напридумывал какой-то хренье и стремаюсь как ребенок. Более или менее придя в себя, я поржал над собой, переоделся и уже по традиции пошел в ванную. Была пятница, завтра никуда не надо было, и я могу расслабиться. Как всегда, я зашёл в ванную и поставил набираться горячую воду. В общем, самый обычный вечер, каких до этого были сотни. Приняв ванную, я перекусил и сразу же плюхнулся в незастеленную с утра постель. Повтыкав минут десять в телефон, я отвернулся к стенке и закрыл глаза. Проснулся я от громкого удара подъездной двери на часах полтретьего. Сначала подумал, что приснилось, но когда я услышал приближающиеся шаги, внутри что-то екнуло. Шаги вновь затихли на моем этаже, а я прислушался, пытаясь расслышать хоть что-то, кроме тикания часов. И тут стук в двери. Сердце мое замерло, и сознание моментально вырисовывало ужасную тварь, стоящую по ту сторону двери. Вдруг еще один стук, а потом звонок в двери. Я медленно поднялся с кровати и вышел в прихожую. Как можно тише, я подошел к двери и посмотрел в глазок. А за дверью ничего, лишь тусклая горящая лампа в углу этажа. Я уже хотел отойти от двери, как вдруг заметил в углу лестничного пролета какое-то шевеление. Я присмотрелся, и да, там точно кто-то был. Но до того угла свет не доставал. Боже, как же это стрёмно выглядело, будто у кого-то какие-то приступы творятся. Смотреть на это я не хотел, поэтому перекрестившись, я начал отходить. Но тут послышался такой звук, будто кто-то бежит в сторону двери, а после последовал хлесткий удар в нее и снова это тяжелое дыхание. Я вновь медленно подошел к двери и прислонился к глазку. С той стороны прямо на меня смотрело нечто. Лицо было словно обгоревшее или какое-то сгнившее. Рот раскрыт, словно парализованный, из него вытекает что-то черное. Нос две огромные дырки. В руках у него была свечка. Держал он ее прямо у лица, но оно походу не дышало. Ведь пламя свечки ни разу не дрогнуло. Тут оно снова ударило, потом еще и еще. Я уже хотел вызывать полицию, но тут все прекратилось и послышались шаги вниз по лестнице. У меня словно камень с плеч упал, и я в полном недоумении пошел обратно в спальню. Взяв телефон, я пытался позвонить другу, но тут окно моей комнаты разбилось. Я отпрыгнул в сторону. Ведь в разбитое окно начало залезать оно. Капец, третий этаж. Как оно здесь оказалось? Оно было тонким, как ветка, и иссохшим, словно покойник. Колени его были выгнуты в другую сторону, а руки, словно скрученные вдвое. Это гнида ползла ко мне, а я беспомощно пятился назад. Его спина была полностью исцарапана какими-то подобиями крестов. Когда оно поднималось, я заметил, что его ноги будто оторванные, на их месте были просто шматки мяса. Оно приближалось ко мне, и я понимал, что если сейчас что-нибудь не сделаю, то можно будет попрощаться с жизнью. Я быстро схватил телефон, прыгнул в тапки, напялил куртку и в таком виде открыл двери и полетел вниз по лестнице. Между первым и вторым этажом я заметил, что все стены обрисованы крестами и непонятными символами. Я не оборачивался, но кажется, оно гналось за мной. Вскоре я выбежал из подъезда и побежал по темным улочкам, а через некоторое время, выбежав к проезжей части, я вызвал такси. Еще минут через тридцать я уже сидел у друга и пытался сказать хоть что-то связанное. В ту ночь я не спал, а на утро я поехал со своим другом Ильей в ту квартиру и забрал все свои вещи. Никого из соседей я не видел, ни бабушек на лавочках, ни детков, вечно курящих по утрам, вообще никого. В общем, я живу уже у своего друга третью неделю. Родителям ничего говорить не стал, и знаете, я уже было начал забывать все это. Но поднимаясь как-то в один вечер вверх по лестнице, я заметил странные знаки и надписи на стене между первым и вторым этажом.